«Поднимайся, Бен», — опять позвал Пеннивайс, — «мы поговорим на нейтральной территории. Почему нет?» «Я не поднимусь», — подумал Бен. «Думаю, когда я, наконец-то, доберусь до тебя, ты не захочешь меня видеть, потому что мы собираемся тебя убить». Вновь раздался пронзительный смех клоуна. «Убить меня? Убить?» И внезапно, нагоняя ужас, он заговорил голосом Ричит озеро, точнее, голосом Пиканини. «Не убивайте меня, масса, я буду хорошим, Нига, не убивайте вашего темного мальчика, Сток!» И вновь зазвучал пронзительный смех. Дрожа всем телом, побледнев, Бен пересекал центральную часть взрослой библиотеки под вибрирующим эхом Этого смеха. Чувствовал, что его сейчас вырвет. Он остановился перед полкой с книгами. Трясущейся рукой на обум взял одну. Его холодные пальцы начали перелистывать страницы. — Это твой единственный шанс. Сток! Голос звучал где-то позади и выше. — Убирайся из города. Уберись до темноты. Если останешься, ты и все остальные. «Ты слишком стар, чтобы остановить меня!» «Вы все слишком старые!» «Слишком старые, чтобы чего-то добиться, кроме как найти свою смерть! Ты хочешь увидеть, как это произойдет сегодня вечером?» Он медленно повернулся, по-прежнему держа книгу в заледеневших руках. Не знал, куда смотреть, но создалось ощущение, будто под подбородком появилась невидимая рука, И принялась поднимать, поднимать, поднимать его голову. Клоун исчез. Дракула стоял на верхней площадке лестницы, что поднималась к стеллажам слева от подковообразного стола. Не киношный Дракула, не Бела Лугаши, не Кристофер Ли, не Фрэнк Ланджелла, ни Фрэнсис Ледерер, ни Реджи Нодлер. актеры, игравшие роль Дракулы в различных экранизациях. Там стояла древняя нежить, с лицом напоминающим перекрученный корень, с бледной кожей, пурпурно-красными, цвета запекшейся крови глазами, рот открылся, обнажив наклоненные друг к другу зубы, которые могли перекусить человека пополам. «Рррр!» — прорычал вампир, и челюсти, щелкнув, захлопнулись. Изо рта хлынул черно-красный поток. Отхваченные куски губ упали на велоснежный шелк парадной рубашки и поползли вниз, оставляя змеящиеся кровавые следы. «Что увидел Стэн перед тем, как умереть?» — крикнул вампир с вознесенной над Беном лестничной площадки, смеясь кровавой дырой ртом. «Принца Альберта в жестянке? Или Дейба Крокота?» «короля дикого фронтира». «Что он увидел, Бен? Ты тоже хочешь увидеть?» «Что он увидел?» «Что он увидел?» Вновь раздался все тот же пронзительный смех, и Бен понял, что сейчас закричит сам. Да нет никакой возможности остановить этот крик, он обязательно вырвется из груди. Кровь жутким потоком стекала с лестничной площадки, Одна капля упала на скрюченную артритом руку старика, который читал Уолстрит-журнал. Побежала между костяшек пальцев. Старик не видел ее и не чувствовал. Бен Рывками втягивал в себя воздух в полной уверенности, что сейчас его крик пронзит тишину теплого дождливого майского дня, пугающий как удар ножа или выплюнутое изо рта лезвия бритвы. Но воздух вышел неровным выдохом, а крик превратился в слова, произнесенные так же тихо, как произносится молитва. Разумеется, мы сделали из него пули. Мы превратили серебряный доллар в серебряные пули. Господин в водительской фуражки, который пролистывал рисунки де Варгаса, резко поднял голову. «Ерунда!» — сказал он. Несколько человек подняли головы, а кто-то раздраженно зашипел на старика ш, -ш, ш Извините, голос Бена дрожал, он чувствовал, что по лицу течет пот, а рубашка прилипла к телу. Я думал вслух. Ерунда, повторил старик уже громче. Нельзя отлить серебряные пули из серебряных долларов, всеобщее заблуждение из бульварного чтива. Проблема в особенностях гравитации. Внезапно рядом со стариком возникла женщина, мисс Деннер. «Мистер Брокил, пожалуйста, потише», — мягко обратилась она к старику. «Люди читают». «Мужчина болен», — резко ответил Брокил, прежде чем уткнуться в альбом с рисунками. «Дай ему аспирин, Кэрол. Кэрол Деннер посмотрела на Бена, и на лице ее отразилась тревога. «Вам нехорошо, мистер Хэнском? Я знаю говорить такое невежливо, но вы ужасно выглядите». «Я...» — Бен запнулся. «Я поел в китайском ресторане. Наверное, необычная пища не понравилась моему желудку». «Если хотите прилечь в кабинете мистера Хэнлона, есть кушетка, вы можете... Нет, спасибо, но нет». Он хотел не прилечь, а выбраться из публичной библиотеки Дерри. Посмотрел на верхнюю лестничную площадку. Клоун исчез. Вампир исчез. Но остался воздушный шарик, привязанный к низким перилам из кованого металла, которые тянулись по периметру лестничной площадки. На поверхности надутого до предела шарика Бен прочитал «Хорошего тебе дня! Вечером ты умрешь!» «Я принесла вашу библиотечную карточку». Кэрол осторожно коснулась предплечья Бена. «Она вам еще нужна?» «Да, благодарю». Бен с бульканьем втянул воздух. «Очень сожалею, что все так вышло». «Надеюсь, это не пищевое отравление?» продолжала тревожиться девушка. «Не получилось бы», — вновь подал голос мистер брукхилл не отрываясь от альбома с рисунками Де Варгаса и не вынимая потухшей трубки из уголка рта. «Выдумка из дешевого романа. Пуля будет кувыркаться». Бен ответил ему сам, не зная, что собирается сказать. «Мы отлили не совсем пули, кругляши. Изначально понимали, что пули нам не сделать». Я хочу сказать, мы были детьми, это я предложил. Шш, Кто-то опять попытался восстановить библиотечную тишину. Брокхилл одарил Бена несколько удивленным взглядом, уже собрался что-то сказать, но уткнулся в рисунки. Когда они вернулись к столу, Карл Деннер протянул ему маленькую оранжевую карточку со штампом «Публичная библиотека Дерри» у верхнего торца. В некотором удивлении Бен вдруг осознал, что это первая карточка взрослой библиотеки, которую он получил. В детстве карточка у него была канареечно-желтая. «Вы уверены, что не хотите прилечь, мистер Ханском? «Мне уже чуть лучше. Благодарю». «Точно?» Ему удалось улыбнуться. «Точно. Вы выглядите чуть лучше». В ее голосе звучало сомнение, словно она понимала, что сказать надо именно эти слова, но сама-то в это не верила. Потом она сунула книгу под устройство для микрофильмирования, которое использовалось в те дни для регистрации выданных книг, и Бена едва не разобрал истерический смех. «Эту книгу я схватил, когда клоун заговорил, голосом пеканини, — подумал он, — она решила, что я хочу ее взять». За последние двадцать пять лет я впервые беру книгу в публичной библиотеке Дерри и даже не знаю, что это за книга. С другой стороны, мне без разницы. Просто дайте мне отсюда уйти, понимаете? Этого достаточно. Спасибо. Он сунул книгу под мышку. Мы всегда рады вас видеть, мистер Хэнском. Вы точно обойдетесь без аспирина. Будьте уверены, ответил он, И после короткой заминки добавил, «Вы случаем не знаете, как поживает миссис Старет, Барбара Старет? она возглавляла детскую библиотеку. «Она умерла», — ответила Кэрол Деннер. «Уже три года, как умерла. Инсульт, насколько мне известно, поверить трудно. Не такой уж она была старой. Пятьдесят восемь лет или пятьдесят девять. Мистер Хэнлон на день закрывал библиотеку. «Ясно», — кивнул Бен, и почувствовал, как в сердце образовалась пустота. «Вот что случается, когда возвращаешься к тем, кто в памяти твоей, или как там поется в песне. Глазировка торта сладка, да начинка горька. Люди или забыли тебе, или умерли, или потеряли волосы и зубы. В некоторых случаях ты обнаруживаешь, что они потеряли, и рассудок». «Ох, как же это хорошо, быть живым!» «Привет, парень!» «Мне очень жаль. Вы ее любили?» «Мне очень жаль. Вы ее любили, так?» «Все дети любили миссис Старет, ответил Бен. И в тревоге осознал, что на глазах уже слезы. «Вы, если она еще раз спросит, в порядке ли я, наверное, я действительно заплачу или закричу или что-то сделаю». Он посмотрел на часы. — Боюсь, мне надо бежать. Спасибо большое. Вы очень мне помогли. — Доброго вам дня, мистер ханском Пожелание правильное, потому что вечером я умру. Он наставил на нее палец и двинулся через зал к двери. Мистер Брокхелл поднял голову, резко повернулся к нему, бросил на него подозрительный взгляд. Бен посмотрел на верхнюю площадку винтовой лестницы, которая располагалась слева от подковообразного стола. Шарик по-прежнему висел в воздухе, привязанный к перилам. Только надпись на нем изменилась. «Я убил Барбару Старет, клоун Пеннивайс». Бен отвел глаза, почувствовал, как сердце вновь забилось у самого горла, вышел из библиотеки в солнечный свет. В сплошном слое облаков появились разрывы, и теплое майское солнце прорвалось к земле. В его лучах трава выглядела невероятно зеленой и сочной. Бен почувствовал, что на сердце у него полегчало, словно он оставил в библиотеке какую-то ношу, которую ранее таскал себе. А потом он посмотрел на книгу, которую взял, и зубы его вдруг щелкнули с невероятной силой. В руках он держал «Бульдозер» книгу Стивена У. Мидера, одну из тех трех, с которыми вышел из библиотеки в тот день, когда прыгнул в пустошь, спасаясь от Генри Бауэрса и его дружков. И, раз уж речь зашла о Генри, на обложке до сих пор остался отпечаток подошвы его саперного сапога. Дрожащей рукой, неловко переворачивая страницы, он добрался до задней обложки. Библиотека перешла на микрофильмовую систему контроля выдачи книг, он это видел. Но в этой книге, на внутренней стороне задней обложки, остался карман, в котором лежал формуляр. В каждой заполненной строчке после написанной от руки фамилии посетителя библиотеки, который брал книгу, стоял штамп библиотекаря с установленной датой возврата. Бен прочитал «Абонент вернуть к дате в штампе» Чарльз Энн Браун, 14 мая 1958 Дэвид Хартуэлл, 1 июня 1958 восьмого Чарльз Н. Браун, 14 мая 1958 пусто. Дэвид Хартуэлл, 1 июня 1958 пусто. Джозеф Брэннон, 17 июня 1958 пусто. А в последней заполненной строке увидел свои имя и фамилию, написанной его детским почерком, с сильным нажимом карандаша – Бенджамин Хэнском, 9 июля 1958 И на формуляре, и по всему заднему форзацу, и по всем страницам кто-то проштамповал жирными красными чернилами, которые выглядели как кровь, одно слово «УНИЧТОЖИТЬ». «Боже мой», – прошептал Бен, – не знал, что еще сказать. Слово это целиком и полностью характеризовало сложившуюся ситуацию. «Боже мой! Боже мой!» Он стоял под лучами солнца, внезапно задавшись вопросом, «А с чем же пришлось столкнуться остальным?»